с е с т р е ч е с т в о мощная сила. Вернан, самец Бонобо из зоопарка Сан-Диего, был предводителем маленькой группы обезьян, в которую входила одна самка Лоретта, его партнерша и подруга, и пара подростков. Это единственный известный мне случай, когда у Бонобо в какой бы то ни было группе предводительствовал самец. В то время я считал такую ситуацию нормальной.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 В этом фоне достойно внимания единственное имеющееся сообщение о серьезном насилии среди диких бонобу. Хоман и его жена Барбара Фрут оказались свидетелями мрачного случая во время реализации проекта Ломако Форест. Жертвой стал молодой самец по имени Фолькер. Матерью Фолькера была Камба, альфа-самка сообщества а й е н г а где он родился.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 Одновременно они издавали предупреждающие тявканье, будто информируя людей-наблюдателей о том, что приближаться им не следует. Морды Бонобо выражали эмоции, которых прежде Хомоной Фрут видеть не приходилось. Удивительнее всего было то, что Эми, довольно н и з к р а н г о в а я самка, смогла спровоцировать столь массовую атаку, а камба при этом держалась в стороне и не вмешивалась.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 Самец, пытающийся захватить малыша, очевидно, достоин самого сурового наказания. Внезапная вспышка насилия позволяет предложить существование в обществе Бонобо более глубокого слоя, обычно скрытого, за фасадом вудстокского типа. Примечание. Вудсток, разговорная, фестиваль рок-музыки проходил в августе 1969 года в США США.